Глава 30. «Это всё, что у нас есть», — сообщил Магнус, выкладывая два меча, три винтовки, ящик с пистолетами и горсть кухонных ножей. Затем, моргая, уставился на мою, заметно более внушительную, кучу домашней утвари. «А этот хлам для чего?» Найти оружие в таком большом доме не составляло труда. Карнизы для штор, наборы инструментов для камина — Множество деревянных палок для мётел, которые можно заточить как копьё или использовать в качестве дубинки. Но, видимо, если ты не привык бороться за свою жизнь, то все эти предметы запросто можно обойти вниманием. «Просто включи немного воображения», — сказала я. А вот от этого я отодвинула ножи в сторону. Пользы не будет никакой. Нам нужно оружие только большой дальности. Никогда не слышала о метании ножа. А такое бывает? На пражских карнавалах это делают постоянно. Что такое карнавал? Величайшее представление на земле. Магнус с улыбкой взял мою руку, и внутри меня вспыхнуло пламя. Чувство было настолько восхитительным, что мне не хотелось, чтобы он выпускал мою ладонь. Когда все закончится, я отвезу тебя туда. Залившись румянцем, я отвернулась и принялась разбирать оружие. Я никогда раньше не выезжала за пределы страны. Мы сможем поехать в любое место, куда угодно. Тебе понравится. Ну, если у меня будет время между клиентами. Ох, улыбка медленно сползла с его лица. Ну да, разумеется, твоя работа. Стоит ли добиваться покровительства, чтобы потом не пользоваться им? Мои слова прозвучали весьма легкомысленно но я никак не могла на них повлиять. Я поступала с Магнусом так же подло, как Джембер с сабой. Магнус помогал мне разбирать оружие, хотя делал это не так, как я, и только всё портил. Я думал о том, чтобы нанять кого-нибудь для управления шоколадным бизнесом. Точнее, когда мне исполнится 21, и он перейдёт в моё владение. Эти люди будут заниматься всякими скучными деловыми вопросами, а я смогу расслабиться и сосредоточиться на своем творчестве». «Правда?» «Я как раз пересчитывала оружие, но сбилась со счета где-то между двадцатью одним и двадцатью шестью». «Это же здорово. Тебе определенно стоит заниматься тем, к чему лежит душа». «Полагаю», — продолжила я, «ты мог бы заниматься творчеством и при этом продавать портреты за границу, например, ночью». «Во многих странах люди бодрствуют в то время, пока мы спим». Снова сбившись со счета, я бросила эту затею. «Магнус, нам правда нужно все это разобрать?» «Дептера ведь тоже работает по ночам. Значит, мы будем бодрствовать в одно и то же время». «Да, все верно». Я выгнула брови и непонимающе посмотрела на него. «Какое отношение творчество имело к изгнанию духов?» ты мне поможешь с оружием или нет?» «Мы могли бы быть вместе», — пояснил он, «и вести ночной образ жизни». Его слова вызвали у меня смех, и с его лица мгновенно слетела вся серьезность. Он обнял меня за плечи и притянул к себе для поцелуя. Через мгновение я, запыхавшись, отстранилась. «Я хочу быть с тобой, будь то день или ночь», сказала я, потершись носом о его нос. «Но сначала займёмся главным». «Да, точно, с глаз», — произнёс он с тяжёлым вздохом, словно ему порядком надоело слышать о нём. «А затем подготовка к свадьбе». От удивления я разинула рот. Потом закрыла его и ещё некоторое время смотрела на Магнуса, хлопая глазами. «Подготовка к свадьбе? Ну, конечно». «Что значит «ну, конечно»?» «Анди!» Позвал меня Джембер с верхней площадки лестницы. «Подойди ко мне. Я в твоей комнате». «Ух, слава богу!» Пробормотала я и, выскочив из комнаты, побежала вверх по лестнице. Я уже начала волноваться. Свадьба. Честно говоря, я даже не представляла ее себе. Да никогда особо не хотела. Мужчинам временами требуется нянька, а вот женщины вполне могут сами о себе позаботиться кроме ситуации, когда они не в состоянии работать или же хотят детей. Но я работала, занималась любимым делом, умела готовить и могла защитить себя. И о рождении детей думала в самую последнюю очередь. Наши представления о будущем разительно отличались. Тем не менее, когда он окажется в безопасности, у нас будет предостаточно времени, чтобы поговорить об этом. «Как ты и сказала, Анди...» Сначала необходимо заняться главным. Джембер следом за мной вошел в мою уютную спальню и закрыл дверь. К ней был прибит амулет, которого я раньше не видела. «Для чего он?» «Дополнительная защита», — пояснил он, усаживаясь на мою кровать. «На нем была какая-то темно-серая вязаная одежда, которую в этом доме носили в качестве униформы. Было весьма странно видеть его в этих темных цветах». Всё моё детство он носил в основном белые вещи с насыщенными красочными акцентами. И теперь серый был ему не к лицу. Поскольку ты повысила температуру в этой комнате, глаз больше не привязан к ней, а значит, не сможет нас подслушать. Но я всё равно усилил защиту. На всякий случай. На случай чего? В плане нападения можем участвовать только мы двое. Если Магнус или Саба что-то узнают, Это тут же дойдет до сведения с глаза. Так что нам нужно максимально использовать элемент неожиданности. Поняла. И каков план? Нам необходимо выстроить сильнейшую оборону. Если подготовить комнату заранее, к игровой комнате внизу я уже приступил, то с помощью созданной из амулетов баррикады мы удержим гиену внутри. Но она прорвет ее. Нам нужна защита не только амулетов. «Если мишень гиены окажется вместе с ней внутри комнаты...» «Дослушай до конца», — сказал он, и я вновь захлопнула рот. «В комнате останется мишень и тот, кто поможет ее защитить. Дверной проем будет охранять один из амулетов. А ты в это время снаружи комнаты будешь создавать другой. Как мне сказать ему, что именно я буду находиться в комнате и при этом не выдать себя?» Мы не можем запереть Келеллу с Гиеной. С такими травмами она не сумеет себя защитить. А если ее, не дай бог, убьют, с глаз вновь впадет в спячку, и все окажется бесполезно. Если все внимание Гиены будет сосредоточено на мишени, то она не станет тратить время на разрушение дверной защиты. Важно, чтобы во время работы ты находилась в безопасности. Мне кажется, амулет лучше создавать тебе. Ты намного быстрее меня. К тому времени я уже уйду, и ты достаточно быстро. Теперь снова придется уговаривать его остаться. Но этим вопросом я займусь завтра. Именно так ты и победил? У меня не было команды людей, только я один. Я отослал мишени с дома на целый день, а сам остальную часть дня занимался тем, что разбрасывал конечности прислужника с глаза по всему городу. Но я всё же запер его в комнате с охранным амулетом на двери и для дополнительной защиты влез на самый верх самого высокого книжного шкафа. Мой изумлённый раскрытый рот расплылся в улыбке. «Гениально!» Но сработало с трудом. «Будь у меня помощь, возможно, я бы не...» Он показал на свою ногу. «К тому же у меня не было времени установить больше одного щита на двери». «Я покажу тебе, как это делается, и мы сможем создать как минимум по три штуки каждой, если ты согласна не ложиться сегодня спать». «Конечно, согласна. Я сделаю всё, что потребуется. Хотя мне бы очень не хотелось разбрасывать части тела Сабы по пустыне». «Мне тоже. Так что будем просто присматривать за ней». Он наклонился вперёд, положив руки на колени и застонал. «Как я мог оставить таблетки дома?» «А как же твой подопечный, раз уж мы затронули эту тему?» «Что?» Брови Джембера на миг опустились, а затем поползли вверх. «Ах, да, ты о нём! Сморщившись, он потер колено. «Может, ему надоест ждать, и он вернется к своим родителям? Это будет отличный подарок по случаю возвращения». «Я попрошу Сабу принести тебе лекарство. «Я сам попрошу. Тебе нужно немного поспать перед сегодняшней ночью». «Значит, вы теперь общаетесь?» — ухмыльнулась я. «Недавно, когда она занималась моей ногой, я...» Он покачал головой, будто сам не понимал, что говорит. «Похоже, ее прикосновения не причиняют мне боли». «Правда?» — ахнула я. «Я не уверен. Не могу точно это утверждать, поскольку на тот момент мне уже было больно». «Постой!» Я вскочила с кровати, внезапно осознав. Её кожа сделана из глины, а не настоящей плоти. Должно быть, поэтому она не причиняет боли. Джембер нахмурил брови. Я ожидала от него совсем другой реакции. «В тебе сейчас говорит оптимизм. Ты хочешь, чтобы так всё и было. Но так не будет». «Почему?» Он со стоном поднялся на ноги. «Потому что я этого не хочу». «Но ты любишь её, разве нет?» «Я не знаю». «Ты не знаешь?» Он пожал плечами. «Это было давно, Анди. Мне кажется, я уже не знаю, как любить». Наконец-то я услышала от него честный ответ. Пусть он больше походил на агонию. Джембер широко распахнул дверь моей спальни и вышел. Разговор окончен. Больше никаких планов. И никаких секретов. «Во всяком случае, без последствий». Я выглянула в коридор и заметила Джембера. Тот что-то говорил Саби и показывал на свое колено. Кивнув, она поспешила к чулану в конце коридора. Я замерла, мысленно приготовившись, когда она открыла дверь. Однако внутри царили чистота и порядок, как будто ничего не случилось. «Андромеда!» — окликнул Магнус, после чего до меня донесся топот ног по лестнице. Я подошла к верхней площадке и увидела, как он поднимается, перескакивая через три ступеньки. «Хочешь сыграть со мной?» Джембер предложил сегодня ночью патрулировать дом, поэтому я хотела бы поспать пару часов до пробуждения. Его лицо поникло. «Ты собираешься бодрствовать во время пробуждения? И кому принадлежит эта затея?» Не успела я ответить, как он уже впился сердитым взглядом в моего наставника. «Послушайте, Джембер!» «В этом доме существуют определенные правила, и мне совершенно не нравится, что во время пробуждения Андромеда будет бродить по коридорам». Джембер одарил Магнуса взглядом, словно оценивая, есть ли у него силы объяснять тому особенности нашей работы. «Если у тебя имеются еще глупые замечания, просто запиши их, чтобы мне потом было легче их игнорировать». «А что так? Потому что вы не умеете читать?» парировал Магнус С излишним пылом. В конце концов, это ведь Магнус. Я бы рассмеялась, будь сейчас для этого более подходящее время. Но Джембер целый день на ногах. Ему было нужно обезболивающее. К этому часу его терпение уже на исходе. Вот почему днём мы обычно спим. А еще Магнус питал неприязнь к Джемберу задолго до того, как тот появился в этом доме. Именно поэтому, с одной стороны, мне хотелось встать между ними на случай, если начнется драка. А с другой, я понимала, что лучше не встревать между людьми, которые вот-вот подерутся. Разумеется, Магнусу, скорее всего, удастся нанести ему пару ударов. Но в конечном счете все закончится жестоко, зная Джембера смертью. А мне слишком сильно нравился Магнус, чтобы я позволила этому случиться». «Духи более активны по вечерам», — быстро пояснила я. «Помнишь, Магнус? Тем более снаружи, кроме ветра, ничего нет». «Знаете, вы ужасный отец», — прорычал Магнус. Я быстро схватила его за руку и оттащила назад. Саба в это время бросила на него осуждающий взгляд. «Было бы замечательно, если бы вы сняли этот амулет, чтобы я мог посмотреть вам в глаза и избавить ее от вашего присутствия». «Магнус, прекрати!» «Пожалуйста, кто-нибудь заткните ему рот!» Протянул Джембер, закатывая глаза. «Он меня утомляет!» Затем посмотрел на меня. «Будь готова к работе через два часа!» «Буду!» — пообещала я, уводя Магнуса прочь. Спустя несколько минут я втолкнула его в спальню и закрыла за нами дверь. «Джембер здесь, чтобы помочь! Ты мог бы, пожалуйста, не устраивать ссор!» «Я ненавижу его, как то отвратительное медовое вино», заявил он, пару раз ударив подушку, после чего сел на свою кровать. «Он не заслуживает тебя. Или Сабу?» «Сабу никто не заслуживает», — Магнус легонько усмехнулся. «Верно. У Джембера есть свой определенный набор принципов выживания. И из-за травмы он страдает от сильной боли». Наверное, мне не стоило раскрывать тайны Джембера, но теперь уже было слишком поздно. Я села рядом с Магнусом. Многое из сказанного он говорил не всерьез. «Ты слишком привыкла защищать его. Он этого не заслужил, Андромеда», — фыркнул Магнус и откинулся на кровать. «Он гадкий человек». «Знаю, но ты не вправе так говорить». Магнус с любопытством уставился на меня, и я вдруг поняла, что повысила голос. Тогда я быстро встала. «Мне нужно вздремнуть перед сегодняшней ночью», сказала я и выбежала из комнаты. «А где все?» — поинтересовался джемпер в первую очередь, как только мы немного прошлись по коридорам. Когда он наклонился ближе, ему требовалось лишь говорить чуточку громче, чтобы перекричать ветер. «Я всех изгнала», — ответила я. «Точнее, большую часть». Он задумчиво пожевал губу, а затем направился в ближайшую комнату, в библиотеку. Я последовала за ним. Войдя внутрь, захлопнула дверь. Ветер стих. «Эта комната не самая безопасная. Здесь обитает призрак, который любит швыряться книгами». Джембер прищурил глаза, но смотрел при этом не на меня, а на портрет отца Магнуса. При других обстоятельствах я бы поаплодировал твоему благоразумному решению. «Да неужели?» — удивилась я, вскинув брови. «Изгонять воплощение в порядке возрастания их силы». Мне пришлось увернуться, когда он попытался щелкнуть меня по лбу. Но в данном случае тебе следовало оставить в покое все остальные воплощения и разбираться только с гиеной. «Занявшись ими в первую очередь, ты дала с глазу слишком много возможностей оценить твои способности». «Ну, я этого не знала», — ответила я, раздраженно пожав плечами. «Мы ведь так и не дошли до этого урока, помнишь?» «А все потому, что тебя не должно было быть здесь». В эту секунду книга упала на пол, заскользила в нашу сторону и остановилась между нами. «Это предупреждение, чтобы мы уходили» сказала я. «Может, поработаем в игровой комнате?» Джембер не двинулся с места. «Дай мне ее». Я со вздохом подобрала книгу с пола и протянула ему. Вздрогнула, когда он замахнулся и швырнул книгу в стену. Ее острый край оставил вмятину на холсте ровно в том месте, где было изображено горло отца Магнуса. Книга перевернулась, несколько раз ударившись о каминную полку, и шлёпнулась на пол. Джембер пробормотал какое-то ругательство, где мелькнуло слово «колонизатор» и вышел из комнаты. Я шла за ним, держась на безопасном расстоянии, пока мы не приблизились к игровой комнате. «У меня сложилось впечатление, что ты знаешь человека с портрета», осторожно произнесла я. Никогда его не видел. Джембер занял кресло у камина. Поэтому я поставила корзинку с инструментами на кофейный столик и села на диван напротив него. Он вытащил из корзины серебряный диск. Но у мальчишки такое же лицо. Правда? Мне казалось, Магнус больше похож на Сабу. Он яростно щелкнул паяльной ручкой. Этот сопливый болван совершенно на нее не похож. Усмехнувшись над его попыткой оправдаться, я наклонилась вперед, чтобы понаблюдать за работой. Но он замахал на меня рукой. Точно. Смотреть же нельзя, только чувствовать. Я вновь откинулась на спинку кресла. «Я никогда не хотел учить тебя подобным вещам», сказал он, сделав несколько штрихов. «Тогда почему вообще начал обучать меня изгнанию воплощений?» «На первых порах, потому что благодаря созданию амулетов я мог не видеть тебя по несколько часов». Он пожал плечами. «У тебя хорошо получалось. Ты была полна энтузиазма. А мне нравилось учить тебя. К тому же, когда я брал тебя на встречу с клиентами, они всегда давали тебе чаевые». А потом я перестала приносить прибыль, потому что лишилась своей симпатичной внешности. Я не просто становилась выше и взрослее. Моё лицо утратило милые детские черты и сделалось простым и угловатым. Джембер перестал брать меня с собой примерно в то же время, когда у меня появился шрам. Мимолетное воспоминание напомнило о его существовании, и рука инстинктивно потянулась к лицу в попытке его прикрыть. Чтобы жест казался непроизвольным, я подтянула к себе колени и положила на них сверху руки, закрыв лицо и щеки. Не знаю, заметил ли Джембер это движение, но сказал «неправда». Ты перестала приносить прибыль, потому что превратилась в маленькую засранку. У меня вырвался смешок. Тебе подстать. Да, вот только у меня уже была определенная репутация. А если раньше ты был очаровательным ангелом, то все перемены воспринимаются несколько иначе. Он откинулся назад и положил ноги на стол между нами. Тебя никогда раньше так не избивали, поэтому твое поведение было вполне объяснимо. Но я рад, что ты справилась с этим. Достаточно найти наиболее подходящий принцип выживания. Тебе лучше всего подошел оптимизм. Может, тебе тоже стоит попробовать? Это слишком утомительно. Мне нужно беречь силы для более важных дел. Он вздохнул и помахал передо мной амулетом. Ты вообще следишь за процессом? Я не собираюсь ради тебя начинать все сначала. Я не ощущаю, что он готов. «Так и есть», — Джембер выгнул брови. «Не будь ты такой чистолюбивый, нас бы сейчас здесь не было». «Как закончишь амулет, можешь смело уходить», — сказала я. «Дальше я справлюсь сама». «С моей стороны было глупо так говорить. Если он уличит меня во лжи, некому будет делать амулет, когда появится гиена». Он с тяжелым вздохом посмотрел на недоделанный кусок серебра. Не потому, что якобы неверно уловил его смысл, а потому, что тот будто натолкнул его на другие размышления. Я не осмелилась прерывать ход его мыслей, поэтому несколько минут мы сидели молча. Только четыре дептера за всю историю выжили после встречи с гиеной. У всех в результате полученных травм повреждены нервные окончания. Никто из них теперь не способен прикоснуться к другому живому существу. Трое покончили с собой, не дожив до старости. Он покачал головой, будто только сейчас осознал, что сидит без дела, и провел еще несколько штрихов. «Я не хочу такой участи для тебя». Когда до меня дошел смысл его слов, я сглотнула, в горле пересохла. «Почему ты раньше мне этого не говорил?» «А что бы изменилось?» «Все дети считают себя неуязвимыми». К тому же создание амулетов — как музыка. Оно у тебя в крови. Большинство дептер довольствуются изгнанием обычных воплощений. Но ты не из их числа. Так что обучением изгонять гиену я лишь сильнее подстегнул бы тебя. Ты ведь знаешь, у меня неплохо получается. И если бы ты обучил меня всему, то, возможно, сейчас не сидел бы тут и не делал за меня эту работу. Я же знаю, что тебе здесь не нравится. «Ты слишком неопытна, чтобы знать, чего следует бояться». «На самом деле я напугана до смерти, Джемпер, с самой первой ночи. Но сейчас есть вещи гораздо важнее страха». «Ага», — проворчал он, — «твой несносный любовничек». «Мы не любовники», — возразила я с пылающим лицом, а потом возмущенно добавила. «Вообще-то это ты, несносный любовник Сабы». «Знаю». Он выругался и откинулся на спинку кресла. И хоть убей, никак не могу понять, почему она до сих пор любит меня. «Потому что любовь — странная штука. Я не знаю, почему люблю Магнуса». Он выгнал бровь, не прерывая работу. «Да, почему? Раньше ты была разумнее». «По этой же причине ты дорог мне», — ответила я, усмехнувшись. «Каждая девушка мечтает выйти замуж за человека, похожего на ее отца. И ты воспитал во мне ужасный вкус к мужчинам». Он засмеялся, а потом со вздохом отложил амулет на стол. Мгновение он сидел молча. Остатки его улыбки растворились в глубокой печальной задумчивости. Наконец он поднял на меня глаза. «Меня никогда не обучали воспитанию детей, и ты за это поплатилась». «Прости меня, Анди». Я не ожидала услышать подобные слова, поэтому некоторое время не знала, что делать. На глаза навернулись слёзы. Джембер будет ругаться, если я заплачу. Я могла бы с лёгкостью обратить эти слова против него, отчитать за всё, что он сделал со мной. Но почему-то вовсе этого не хотела. «Я тебя прощаю. Ты не обязана. Думаю, так будет лучше для моей совести». На мгновение воцарилась тишина. Джембер вздохом нарушил молчание. «Наверное, стоит признать, что существующая между нами связь основана не на обычной любви. Мы оба стремимся к выживанию и продолжаем вновь воссоединяться, потому что нужны друг другу, чтобы выжить. Но это не значит, что ты мне недорога. Напротив. Моё сердце вдруг бешено забилось» и мне пришлось сдержать улыбку. Это всё, что я хотела от него услышать. «Ты вырастил меня, и этого достаточно». Он взглянул на меня пристально, словно проверял, не иронизирую ли я, а потом отдал мне серебряный диск. «Надеюсь, ты следила внимательно». «Берегись, старик, я ещё покажу тебе, как это делается». Он с усмешкой откинулся назад. «Посмотрим». Джембер, не дожидаясь меня, приступил к работе над следующим амулетом. И какое-то время мы трудились в тишине, столь знакомой нам. В детстве такие моменты я называла «приятным временем вместе». Хотя оно все равно омрачалось закрадывающимся в душу беспокойством. «А четвертый Дептера в порядке?» — поинтересовалась я внезапно. «М? «Трое покончили с собой». «Четвёртый не собирается наложить на себя руки?» «Не так часто, с тех пор, как у меня появилась ты». Прервав работу, он едва заметно улыбнулся. «Оказывается, мысль, что тебе есть ради кого жить, очень помогает». Когда я вошла в свою комнату, Магнус крепко спал. Ящик комода, где я хранила свою ночную рубашку, обычно скрипел, поэтому я просто сняла с себя тёплую одежду... Затянула волосы атласным шарфом и аккуратно забралась в постель. Я оставила между нами расстояние, как делали мы с Джембером на протяжении многих лет. Однако, лёжа рядом с Магнусом, я почему-то испытывала другое чувство. Словно это был конец. Хотя слово «конец» имело множество разных значений. Оно могло подразумевать мою конечную цель моего спутника, мужчину, которого однажды я назову мужем. Какой бы неприятной ни казалась мне эта идея, сейчас, в глубине души я знала, рано или поздно будущее приведет меня к этому. Если только... Если только конец не означал вечность, включавшую в себя больше физического присутствия Бога и гораздо меньше Магнуса. Нет. Нет. «Дай бог, моё время умирать ещё не пришло». Я погладила Магнуса по щеке. Он вздохнул, тихонько пробормотав моё имя. «Да, я здесь», — прошептала я в ответ. «Хорошо провела время», — промямлил он сквозь сон. Я была уверена, что он спал, потому что лицо его по-прежнему прижималось к подушке. Я улыбнулась, с трудом удержавшись от поцелуя, чтобы не разбудить Магнуса. «Да, ты любишь работать». Я мягко шикнула на него, и еще раз вздохнув, он снова провалился в сон.